Явление второе. Те же и ступеньев с Васильевной. Они выходят из двери кабинета. Ступентьев в одном жилете, у Васильевны на руках сюртук. За кулисами слышен голос Ступенева Не приказала? Почему не приказала? Что такое? Не, почему... не... Что там такое? Даша, правда ли ты приказала... А, здравствуй, здравствуй, Миша. Правда ли ты приказала этой женщине не давать мне сегодня моего бешмета? Я, а я ей не приказывала. А? Что? Я только сказала ей, чтобы она тебя попросила не надевать сегодня твоего бешмета. А чем же мой бешмет дурен? Он такой пестренький, с разводами. Ты же мне сама его подарила. Ты ведь сколько времени тому назад? Ну, надевайте, надевайте сюртук, Алексей Иванович. А, что право, хорош пестренький. На локтях прорвался, а сзади... <смех> так просто глядеть нехорошо. А кто тебе велит на меня сзади глядеть? <смех> тише, тише. Разве ты не слыхала? Ты меня просить должна. О, да уж вы... <смех> не рассуждай, <смех> женщина.